жесть четвёртый принцип экономии мышления и вопрос о единстве мира. Принцип наименьшей траты сил, положенный в основу теории познания Махом, Авенариусом и многими другими, является несомненно марксистской тенденцией в гносеологии. Так заявляет Базаров в очерках на шестьдесят девятой странице. У Маркса есть экономия, у Маха есть экономия. Действительно ли несомненно, что между тем и другим есть хоть тень связи? Сочинение Винареуса «Философия как мышление о мире» сообразно принципу наименьшей траты сил. А дона тысяча восемьсот семьдесят шестой год. применяет этот принцип, как мы видели, таким образом, что во имя экономии мышления объявляется существующим только ощущение и причинность и субстанции, слово, которое господа профессора любят употреблять для ради важности, вместо более точного и ясного материи являются устранёнными во имя той же экономии, то есть получается ощущение без материи, мысль без мозга. Этот чистейший вздор есть попытка под новым соусом протяшить субъективный идеализм. В философской литературе такой именно характер этого основного сочинения по вопросу О преславу той экономии мышления, как мы видели, общепризнан. Если наши махисты не заметили субъективного идеализма под новым флагом, то это относится к области курьезов. Мах в анализе ощущений, страница сорок девятая русского перевода, ссылается, между прочим, на свою работу одна тысяча восемьсот семьдесят второго года. по этому вопросу. И эта работа, как мы видели, есть проведение точки зрения чистого субъективизма, сведения мира к ощущениям. Итак, два основные сочинения, ввевшие в философию этот знаменитый принцип, проводят диализм. В чём тут дело? в том что принцип экономии мышления, если его действительно положить в основу теории познания, не может вести ни к чему иному, кроме субъективного идеализма. Экономия всего мыслить, что существует только я и мои ощущения это неоспоримо рас мы вносим в гносеологию столь нелепое понятие Экономнее ли мыслить атом неделимым или состоящим из положительных и отрицательных электронов? Экономнее ли мыслить русскую буржуазную революцию, проводимой либералами или проводимой против либералов? Достаточно поставить вопрос, чтобы видеть нелепость субъективизм применения здесь категории экономии мышления. Мышление человека тогда экономно, когда оно правильно отражает объективную истину, и критерием этой правильности служит практика, эксперимент, индустрия. Только при отрицании объективной реальности, то есть при отрицании основ марксизма, можно всерьёз говорить об экономии мышления в теории познания. Если мы взглянем на позднейшие работы Маха, то увидим такое истолкование знаменитого принципа, которое сплошь до да ряда равняется полному отрицанию его. Например, в учении о теплоте Мах возвращается к своей любимой идеи об экономической природе науки (страница триста шестьдесят шестая второго немецкого издания). Но Тут же добавляет он: мы хозяйничаем не ради хозяйства. Триста шестьдесят шестая. Повторено на триста девяносто первый. Цель научного хозяйства есть, возможно, более полная, спокойная картина мира. Триста шестьдесят шестая страница. Раз так, то принцип экономии не только из основ гносеологии, но и вообще из гносеологии по существу дела удаляется. Говорить, что цель науки дать верную, в спокойствии тут совсем не причем. Картину мира значит повторить материалистическое положение. Говорить это значит признавать объективную реальность мира по отношению к нашему познанию, модели по отношению к картине. Экономность мышления в такой связи есть просто неуклюжая. и вычурно смешное слово вместо правильность мах путает здесь по обыкновению а махисты смотрят и молятся на путаницу в познании и заблуждении читаем в главе примеры путей исследования полное и простейшее описание кирхгофа 1874 год Экономическое изображение фактического Мах одна тысяча восемьсот семьдесят второй Согласование мышления с бытием и согласование процессов мысли друг с другом Грасман одна тысяча восемьсот сорок четвёртый Всё это выражает с небольшими вариациями ту же самую мысль. Ну разве же это не образец путаницы? экономия мысли и из которой Мах в 1872 году выводил существование от них только ощущений. Точка зрения, которую он сам впоследствии должен был признать идеалистической, приравнивается к чисто материалистическому изречению математика Грасмана о необходимости согласовать мышление с бытием. Приравнивается. к простейшему описанию объективной реальности в существовании которой киргов и не думал сомневаться такое применение принципа экономии мышления есть просто образец курьёзных философских шатаний маха а если устранить такие места как курьёзы и ляпсусы то идеалистический характер принципа экономии мышления становится несомненным. Например, кантианиц Гюнексвальд, полемизируя с философией Маха, приветствует его принцип экономии как приближение к кругу идей кантианства. Доктор Рихард Гюнексвальд к критике философии Маха. Берлин, 1903 год, страница 27. Примечание редакции. в самом деле если не признавать объективной реальности данной нам в ощущениях то откуда может взяться принцип экономии как не из субъекта ощущения конечно никакой экономии не содержит значит мышление даёт нечто такое чего нет в ощущении значит принцип экономии берётся не из опыта ощущений э пред취ствует всякому опыту составляет логическое условие его как категории канта. Геникс Вальд цитирует следующее место из анализа ощущений. По собственному нашему телесному и душевному равновесию мы можем заключить о равновесии однозначной определённости и однородности процессов, совершающихся в природе. страница 281 русского перевода И действительно, субъективно-идеалистический характер подобных положений, близость Маха к договорившемуся до априоризма Пессольту не подлежат сомнению. Идеалист Вундт, имея в виду принцип экономии мышления, называет Маха очень метко кантом наизнанку Систематическая философия Лейпциг 1907 год, страница 128. Примечание редакции. У Канта априори и опыт. У Маха опыт и априори, ибо принцип экономии мышления по сути дела является у Маха априористическим. Связь либо есть в вещах, как объективный закон природы, что Мах решительно отвергает, либо является субъективным принципом описания. Принцип экономии у Маха субъективен, и он является на свет Божией неизвестно откуда, как телеологический принцип, могущий иметь разное значение. Вы видите, специалисты и философской терминологии не так наивны, как наши махисты, готовые верить на слово, что новое словечко устраняет противоположность субъективизма и объективизма, идеализма и материализма. Наконец, сошлемся еще на английского философа Джеймса Уорда, который сам себя называет без обиников спиритуалистическим манистом. Он не полемизирует с Махом, а напротив использует, как увидим ниже, все махисское течение в физике для своей борьбы с материализмом. И он заявляет определенно, что критерий простоты у Маха является по преимуществу субъективным, а не объективным. Натурализм и агностицизм, том первый, третье издание, страница восемьдесят вторая. Примечание редакции. Что принцип экономии мысли как основы гносеологии мог понравиться немецким канцянцам и английским спиритуалистам, это после всего высшего сказанного не может показаться странным, что люди, желающие быть марксистами, сближают политическую экономию материалиста Маркса с гносеологической экономией Маха. Это чистая юмористика. Здесь уместно будет сказать несколько слов о единстве мира. Господин Юшкевич наглядно показал на этом вопросе сотые и тысячные раз ту безмерную путаницу, которую вносят наши махисты. Энгельс говорит в анти Дюринге, возражая Дюрингу. выводившему единство мира из единства мышления. Действительное единство мира состоит в его материальности, а это последнее доказывается не парой мошеннических фраз, а длинным и трудным развитием философии и естествознания. Смотри, Фридрих Энгельс, Анти-Дюнинг, 1957 год, страница 42. -я. Господин Юшкевич цитирует это место и возражает. Здесь, прежде всего, неясно, что собственно значит утверждение, будто единство мира заключается в его материальности. Цитируемая книга, страница пятьдесят вторая. Не правда ли, мило, сей субъект взялся публично болтать о философии марксизма? чтобы заявить, что ему не ясны элементарнейшие положения материализму, Энгельс показал на примере Дюринга, что сколько ни будь последовательная философия может выводить единство мира либо из мышления, тогда она беспомощна против спиритуализма и фидееизма, и аргументы такой философии неизбежно сводятся к мошенническим фразам. либо истой объективной реальности, которая существует вне нас, давным-давно называется в гносеологии материей и изучается естествознанием. Разговаривать серьёзно с субъектом, которому такая вещь не ясна, бесполезно, ибо о неясности говорит он здесь для того, чтобы мошеннически увильнуть от ответа по существу на совершенно ясное материалистическое положение Энгельса, повторяя при этом чисто Дюринговский вздор про кардинальный постулат о принципиальной однородности и связности бытия. Юшкевич, цитируемая книга, страница пятьдесят первая. о постулатах, как в положениях, о которых не точно было бы говорить, что они выведены из опыта, ибо научный опыт только и возможен благодаря тому, что они кладутся в основу исследования. Там же это сплошная галиматья, ибо если бы сей субъект имел хоть чуточку уваженія к печатному слову, то он видел бы идеалистический вообще и кантянский в частности характер идеи о том, будто могут быть положения не из опыта взятые и без которых невозможен опыт. набор слов, нахватанных из разных книженок и исцепленных с явными ошибками материалиста Дицгена. Вот что такое философия господ Юшкевичи. Посмотрим лучше мы рассуждения по вопросу о единстве мира от нового серьёзного эмпириокритика Иосифа Пецзольда. Параграф 29 второго тома его введения озаглавлен Стремление к единообразному в области познания постулат однозначности всего происходящего. Вот образцы его рассуждений. Только в единстве обретается та естественная цель, за пределы которой не идёт никакая мыслимость, и в которой, следовательно, мышление, если оно учитывает все факты соответствующей области, может прийти к спокойствию. Несомненно, что природа далеко не всегда соответствует требованиям её единство. Но также несомненно, что она, тем не менее, во многих случаях уже теперь удовлетворяет требованию спокойствия, и следует считать наиболее вероятным по всем нашим прежним исследованиям, что природа в будущем во всех случаях будет удовлетворять это требование. Поэтому вернее будет обозначить фактическое душевное состояние как стремление к устойчивым состояниям, чем как стремление к единству. Принцип устойчивых состояний идёт дальше и глубже. Предположение Геккеля поставить рядом с растительным и животным царством ещё царство протистов. Есть негодное решение, ибо оно создаёт две новых трудности на место прежней одной. Прежде была самоочевидная граница между растениями и животными. Теперь же протистов нельзя отграничить резко ни от растений, ни от животных. Очевидно, что такое состояние не есть окончательное. Подобная ду смысленность понятий должна быть так или иначе устранена, хотя бы даже если нет других средств путем согласия специалистов и решения по большинству голосов. Кажется, довольна? Что эмпириокритик Пецольд не на волос не лучше Дюренга, это ясно, но надо быть справедливым и к противнику. у Пессойта есть хоть настолько научной добросовестности, чтобы в каждом сочинении решительно и бесповоротно отвергать материализм как философское направление. Он не унижается по крайней мере до того, чтобы подделываться под материализм и объявлять неясным элементарнейшие различия основных философских направлений. Часть 5. пространство и время. Признавая существование объективной реальности, то есть движущейся материи, независимо от нашего сознания, материализм неизбежно должен признавать также объективную реальность времени и пространства, в отличие прежде всего от кантианства, которое в этом вопросе стоит на стороне идеализма. считает время и пространство не объективной реальностью, а формами человеческого созерцания коренное расхождение и в этом вопросе двух основных философских линий вполне отчетливо сознаётся писателями самых различных направлений сколько-нибудь последовательными мыслителями начнём с материалистов Пространство и время, говорит Фербах, не простые формы явлений, а коренные условия бытия. Труды том второй триста тридцать вторая страница. Признавая объективной реальностью тот чувственный мир, который мы познаем через ощущения, Фербах естественно отвергает и феноменалистское, как сказал бы Мах по у себя, или агностическое, как выражаются Энгельс. понимание пространства и времени, как вещи или тела, а не простые явления, не комплексы ощущений, а объективные реальности, действующие на наши чувства, так и пространство и время не простые формы явлений, а объективно реальные формы бытия. В мире нет ничего, кроме движущейся материи, и движущаяся материя не может двигаться иначе, как в пространстве и во времени. Человеческие представления о пространстве и времени относительны, но из этих относительных представлений складывается абсолютная истина. Эти относительные представления, развиваясь, идут по линии абсолютной истины, приближаются к ней. Изменчивость человеческих представлений о пространстве и времени также мало опровергает объективную реальность того и другого, как изменчивость научных знаний о строении и формах движения материи не опровергает объективной реальности внешнего мира. Энгельс Разъоблачение непоследовательного и путанного материалиста Дюринга ловит его именно на том, что он толкует об изменении понятия времени. Вопрос бесспорный для сколько-нибудь крупных современных философов самых различных философских направлений. Увёртываясь от ясного ответа на вопрос: реальное или идеальное пространство или время? суть ли наши относительные представления о пространстве и времени приближение к объективно реальным формам бытия или это только продукты развивающиеся организующиеся гармонизующиеся и тому подобное человеческой мысли в этом и только в этом состоит основной гносеологический вопрос разделяющий действительно коренные философские направления Нам дела нет до того, пишет Энгельс, какие понятия изменяются в голове господина Дюринга. Речь идёт не о понятии и времени, а о действительном времени, от которого господину Дюрингу так дёшево. То есть фразами об изменчивости понятий ни в каком случае не отделаться. Антидюринг, пятое немецкое издание, страница 41. Смотрите, Фридрих Энгельс, анти Дюринг, издание одна тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года, страница сорок девятое. Казалось бы, это так ясно, что даже господа Юшкевичи могли бы понять суть вопроса. Энгельс противопоставляет Дюрингу общепризнанное и само собой разумеющееся для всякого материалиста положение о действительности, то есть объективной реальности времени, говорят, что от прямого признания или отрицания этого положения не от делаться суждениями, об изменении понятий времени и пространства. Не в том дело, чтобы Энгельс отвергал и необходимость, и научное знание исследований об изменении, о развитии наших понятий о времени и пространстве. а в том, чтобы мы последовательно решали гносеологический вопрос, то есть вопрос об источнике и значении всякого человеческого знания вообще. Сколько ни будь толковый философский идеалист, а Энгельс, говоря об идеалистах, имел в виду гениально последовательных идеалистов классической философии. Легко признает Развитие наших понятий времени и пространства, не переставая быть идеалистом, считаю, например, что развивающиеся понятия времени и пространства приближаются к абсолютной идее того и другого, и тому подобное. Нельзя выдержать последовательно точку зрения в философии, врождённую всякому федеизму и всякому идеализму. Если не признать решительно и определённо, что наши развивающиеся понятия времени и пространства отражают объективно реальное время и пространство, приближаются и здесь, как и вообще, к объективной истине. Основные формы всякого бытия, получает Энгельс Дюринга, суть пространство и время, бытие вне времени есть такая же величайшая бессмыслица, как бытие вне пространства. Там же. Зачем понадобилось Энгельсу в первой половине этой фразы почти буквальное повторение Фейербаха, а во второй напоминание о той борьбе с величайшими бессмыслицами теизма, которую так успешно провёл Фейербах. Затем, что Дюринг Как видно из той же самой главы Энгельса, не мог свести концов с концами у своей философии, ни упираясь то в конечную причину мира, то в первый толчок. Другое выражение для понятия бог, говорит Энгельс. Дюринг, вероятно, не менее искренне хотел быть материалистом и атеистом, чем наши махлисты хотят быть марксистами, но он не умел провести последовательно ту философскую точку зрения, которая бы действительно отнимала всякую почву из-под ног у идеалистической и теистической бессмыслицы, не признавая или по крайней мере не признавая ясно и отчётливо, не был Дюринг шатался и путал по этому вопросу объективной реальности времени и пространства. Дюринг не случайно, а неизбежно катится к наклонной плоскости вплоть до конечных причин и первых толчков ибо он лишил себя объективного критерия мешающего выйти за пределы времени и пространства если время и пространство только понятия то человечество их создавшее в праве выходить за их пределы и буржуазные профессора в праве получать жалование от реакционных правительств за отстаивание законности этого выхода за прямую или косвенную защиту средневековой бессмыслицы Энгельс показал Дюрингу, что отрицание объективной реальности времени и пространства теоретически есть философская путаница, практически есть капитуляция или беспомощность перед фидеизмом. Теперь посмотрите на учение по всему предмету новейшего позитивизма. У Маха читаем: "Пространство и время суть упорядоченные или гармонизованные Системы рядов ощущений. Механика. Третье немецкое издание, страница 498. Это явное идеалистическое бессмыслице, неизбежно вытекающее из учения, что тела суть комплексы ощущений. Не человек со своими ощущениями существует в пространстве и времени, а пространство и время существуют в человеке. зависит от человека. Рождаются человеком, вот что выходит у Маха. Он чувствует, что катится к идеализму и сопротивляется, делая кучу оговорок, тапя вопрос подобно Дюррингу в длиннейших рассуждениях, смотря особенно познание и заблуждение об изменчивости наших понятий пространства и времени, об относительности их и тому подобное. но это его не спасает и не может спасти ибо действительно преодолеть идеалистическую позицию по данному вопросу можно исключительно признав объективную реальность пространства и времени а это вымах ни за что не хочет он строит гносеологическую теорию времени и пространства на принципе релятивизма и только Ни к чему иному, кроме субъективного идеализма, такая постройка по сути дела привести не может. Как мы уже это выясняли, говоря об абсолютной и относительной истине. Сопротивляясь против неизбежных идеалистических выводов из своих посылок, Мах спорит против Канта, отстаивая происхождение понятия пространства из опыта. По знанию и заблуждениям второе немецкое издание страницы 350 и 385. Но если в опыте нам не дана объективная реальность, как учит Мах, то подобное возражение Канту ни капельки не устраняет общей позиции агностицизма и у Канта и у Маха. Если понятие пространства берется нами из опыта, не будучи отражением объективной реальности вне нас, то теория Маха остается идеалистической. Существование природы во времени, измеряемом миллионами лет до появления человека и человеческого опыта, показывает не лепость этой идеалистической теории. В физиологическом отношении, пишет Мах, время и пространство суть ощущения. ориентировки, которые вместе с чувственными ощущениями определяют развязывание биологически целесообразных реакций приспособления. В физическом отношении время и пространство суть зависимости физических элементов друг от друга. Там же страница четыреста тридцать четвёртая. Релятивист Мах ограничивается рассмотрением понятия времени в разных отношениях, и он также топчется на месте, как Дюринг. Если элементы суть ощущения, то зависимость физических элементов друг от друга не может существовать вне человека, до человека, до органической материи. Если ощущение времени и пространства могут дать человеку биологически целесообразную ориентировку то исключительно под тем условием чтобы эти ощущения отражали объективную реальность вне человека человек не мог бы биологически приспособиться к среде если бы его ощущения не давали ему объективно правильного представления о ней Учение о пространстве и времени неразрывно связано с решением основного вопроса гносеологии. Представляют ли из себя наши ощущения образы тел и вещей или тела суть комплексы наших ощущений? Мах только путается между тем и другим решением. В современной физике, говорит он, держится взгляд Ньютона на абсолютное время и пространство. Страницы 442, 444. На время и пространство как таковые. Этот взгляд нам кажется бессмысленным, продолжает Мах, не подозревая очевидно существование на свете материалистов и материалистической теории познания. Но на практике этот взгляд был безвреден. И потому долгое время не подвергался критике. Это наивное замечание о безвредности материалистического взгляда выдает Маха с головой. Во-первых, неверно, что идеалисты не критиковали этого взгляда очень долго. Мах просто игнорирует борьбу идеалистической и материалистической теории познания по этому вопросу. он уклоняется от прямого и ясного изложения обоих взглядов во-вторых признавая безвредность оспариваемых им материалистических взглядов мах в сущности признаёт тем самым их правильность ибо как могла бы неправильность оказаться в течении веков безвредной Куда делся тот критерий практики, с которым мах пробовал заигрывать? Безвредным материалистический взгляд на объективную реальность времени и пространства может быть только потому, что естество знания не выходит за пределы времени и пространства, за пределы материального мира, представляя себе занятия профессора реакционной философии. такая безвредность равносильна правильности вредным является идеалистический взгляд Маха на пространство и время ибо он во-первых раскрывает настежь дверь федеизму а во-вторых самого Маха соблазняет на реакционные выводы Например, в 1872 году Мах писал, что химические элементы не обязательно представлять себе в пространстве с тремя измерениями. Принцип сохранения работы, страница 29, примечание редакции. Поступать таким образом, значит налагать на себя ненужные ограничения. Нет никакой необходимости мыслить чистые мыслительные вещи пространственны, то есть в отношении к видимому и ощущаемому. Точно так же, как нет необходимости мыслить их в какой-нибудь определённой высоте звука. Что до сих пор не удалось создать удовлетворительную теорию электричества, это зависит, может быть, от того, что электрические явления непременно хотели объяснить молекулярными процессами в пространстве с тремя измерениями. Рассуждение с точки зрения того прямого и не запутанного махизма, который открыто был защищаем Махом в 1872 году, совершенно бесспорное, если молекулы, атомы, словом, химические элементы нельзя ощущать. то они, значит, столь ко мыслительные вещи. А раз так и раз пространство, и время не имеют объективно реального значения, то ясно, что вовсе не обязательно представлять себе атомы пространственно. Пусть физика и химия ограничивают себя пространством, с тремя измерениями, в котором движется материя. Тем не менее, для объяснения электричества Можно искать его элементов в пространстве не с тремя измерениями, что наши махисты осторожненько обходят эту нелепицу маха, хотя он повторяет ее в 1906 году. Познание и заблуждение. Второе издание. Страница 418. Это понятно. Имбаим пришлось бы тогда ребром поставить вопрос об идеалистическом и материалистическом взгляде на пространство, без увёрток и попыток примирить противоположности. Также понятно, что один из главари имманентной школы, Антон фон Леклер, тогда же в 70-х годах, когда Марх был совершенно неизвестен и встречал даже отказы, ортодоксальных физиков печатать его статьи изо всех сил подхватил именно это рассуждение Маха как замечательное отрицание от материализма и признание идеализма. Ибо тогда Леклер еще не выдумал или не заимствовал у Шуппа и Шуберта Зольдера или Ремки новый клички и монументная школа, а прямо называл себя. Критическим идеалистам Антон фон Леклер реализм современного естествознания в свете данных Беркли и Кантом критики познания. Прага, это на 1879 год. Примечание редакции. Этот недвусмысленный защитник фидееизма, прямо проповедующий его в своих философских сочинениях, немедленно провозгласил Маха за такие речи. великим философом, революционером в лучшем смысле слова. И он был совершенно прав. Рассуждение Маха есть переход из лагеря естествознания в лагерь фидеизма. Естествознание и в 1872, и в 1906 году искало, ищет и находит, по крайней мере, нащупывает атом электричества. Электрон в пространстве с тремя измерениями. Естествознание не задумывается над тем, что вещество, которое им исследуется, существует не иначе как в пространстве с тремя измерениями. Э, следовательно, ни частицы этого вещества, хотя бы они были так мелки, что видеть мы их не можем, обязательно существуют в том же пространстве с тремя измерениями. За протекшие с 1872 года более чем три десятилетия гигантских головокружительных успехов науки в вопросе о строении материи материалистический взгляд на пространство и время продолжал оставаться безвредным, то есть по-прежнему согласным с естествознанием. А обратный взгляд Маха и компании был вредной сдачей позиции фидеизма. В своей механике Мах защищает тех математиков, которые исследуют вопрос о мыслимых пространствах с n измерениями, защищает от обвинений в том, будто они по вине в чудовищных выводах из их исследований. Защита вполне справедливая, бесспорно. Но посмотрите, какую гносеологическую позицию занимает Мах в этой защите. Наивысшая математика, говорит Мах, поставила очень важный и полезный вопрос о пространстве с n измерениями, как мыслимом пространстве но действительным случаем остаётся только пространство с тремя измерениями. Третье издание, страницы 483-485. Поэтому напрасно многие теологи, испытывающие затруднения насчёт того, куда им поместить ад, а также спириты, пожелали извлечь для себя пользу из четвёртого измерения там же. Значит, нехорошо. Мах не желает идти в компанию теологов и спиритов, но чем он в своей теории познания отгораживается от них, тем, что только пространство с тремя измерениями есть действительное. Какая же это защита от теологов и компании, если вы не признаёте за пространством и временем объективной реальности. Выходит ведь, что Вы пользуетесь методом молчаливых позаимствований у материализма, когда надо отстраниться от спиритов. Ибо материалисты, признавая действительный мир, материю, ощущаемую нами за объективную реальность, имеют право выводить отсюда, что никакие человеческие измышления и ни для каких целей, выходящие за пределы времени и пространства, недействительно вы же господа махлисты отрицаете за действительностью объективную реальность борясь с материализмом и тайком провозите её снова когда надо бороться с идеализмом последовательно бесстрашно до конца и открытым если в это носительном В релятивном понятии времени и пространства нет ничего, кроме относительности, если нет объективной, ни от человека, ни от человечества не зависящей реальности, отражаемой этими относительными понятиями. Так почему бы человечеству, почему бы большинству человечества не иметь права на понятие о существах вне времени и пространства? Если Мах вправе искать атомов электричества или атомов вообще вне пространства с тремя измерениями, то почему большинство человечества не вправе искать атомов или основ морали вне пространства с тремя измерениями? Так уж широ такого ещё не было, пишет Мах там же, который бы помог родом при помощи четвёртого измерения. прекрасный аргумент, только для тех, кто видит в критерии практики подтверждение объективной истины, объективной реальности нашего чувственного мира. Если наши ощущения дают нам объективно верный образ внешнего мира, существующего независимо от нас, тогда этот довод с ссылкой на акушера, с ссылкой на всю человеческую практику, годится Но тогда весь махизм как философское направление никуда не годится. Я надеюсь, продолжает Мах, ссылаясь на свою работу ото на 1872 года, что никто не будет защищать какую-либо чертовщину при помощи того, что я говорил и писал по этому вопросу. Нельзя надеяться на то, что Наполеон не умер 5 мая 1821 года. Нельзя надеяться на то, что махизм не будет служить на пользу чертовщины, когда он уже послужил и продолжает служить на пользу иманентам. Да и не одним только иманентам, как мы увидим ниже, философский идеализм есть только прикрытое принаряженная чертовщина э посмотрите на менее вычерных чем немецкие представители империокритицизма французских и английских представителей этого философского течения фонкере говорит что понятие пространства и времени относительны и что следовательно для анимиматериалистов это действительно следовательно не природа даёт или навязывает нам их эти понятия а мы даём их природе ибо мы находим их удобными разве это не оправдывает восторга немецких контианцев разве это не подтверждает заявление Энгельса что последовательные философские учения должны взять за первичное либо природу либо мышление человека вполне определённые воззрение англиско-махиста Карла Пирсона мы не можем утверждать, говорит он, что пространство и время имеют реальное существование. Они находятся не в вещах, а в нашем способе воспринимать вещи. Это прямой и откровенный идеализм. Подобно пространству, время есть один из способов, буквально планов которым эта великая сортировочная машина человеческая познавательная способность размещает в порядке свой материал. Там же заключительный вывод Персона излагаемый им по обыкновению в точных и ясных тезисах гласит: Пространство и время суть не реальности мира явлений phenomenal world, а способы, модусы modes которыми мы воспринимаем вещи. Они не являются ни бесконечными, ни бесконечно делимыми, будучи по существу своему эссенциалы, ограничены содержанием наших восприятий. Страница сто девяносто первая. Выводы из главы пятой о пространстве и времени. Добросовестный и честный враг материализма Пирсон, с которым повторяем. Мах неоднократно выражает свое полное согласие и который прямо говорит о своем согласии с Махом, не сочиняет особой вывески для своей философии, а без малейших обвиников называет тех классиков, от которых он ведет свою философскую линию Юма и Канта на сто девяносто второй странице. И если в России нашлись наивные люди, поверившие в то, что махизм дал новое решение по вопросу о пространстве и времени, то в английской литературе есть и испытатели с одной стороны, и философы-идеалисты с другой, сразу и вполне определённо заняли позицию по отношению к махисту Пирсу. Вот, например, отзыв биолога Лойда Морgana. Естествознание как таковое принимает мир явлений за внешнее по отношению к уму наблюдателя, за независимое от него. Тогда как профессор Пирс занимает позицию идеалистическую. Natural Science, том 1, 1892 год, страница 300. Естествознание как наука имеет полное основание, по моему мнению, трактовать пространство и время как чисто объективные категории. Биолог вправе, думается мне, рассматривать распределение организмов в пространстве, геолог их распределение во времени, не останавливаясь для объяснения читателю, что речь идёт только о чувственных восприятиях. о накопленных чувственных восприятиях об известных формах восприятий всё это может быть и хорошо, но неуместно в физике и в биологии. Ллойд Морган, представитель того агностицизма, который Энгельс назвал стыдливым материализмом. И как не примирительной тенденции такой философии всё же примирить взгляды Персонас и естествознанием а казалось невозможным. У Персона выходит сначала ум в пространстве, а потом пространство в уме, говорится другой критик. Bentley о Персоне в философском обозрении том 6, 1897 год, сентябрь, страница 523. Примечание редакции. Не может быть сомнения в том, Отвечал защитник Persona Rail, что учение о пространстве и времени, связанное с именем Канта, есть важнейшее положительное приобретение идеалистической теории человеческого познания со времён епископа Беркли. И одна из наиболее замечательных черт персоновской грамматики Науки состоит в том, что здесь, может быть, впервые в сочинении английского учёного мы находим и полное признание основной истинности учения Канта, и краткое, но ясное изложение его Рэйли о Пирсоне в Natural Science, август одна тысяча восемьсот девяносто второго года, страница четыреста пятьдесят четвёртая. Итак, в Англии ни у самих Махистов, ни у их противников из лагеря естественников, ни у их сторонников из лагеря специалистов философов нет и тени сомнения насчёт идеалистического характера учения Маха. По вопросу о времени и пространстве не заметили этого только несколько русских писателей, желающих быть марксистами. Многие отдельные взгляды Энгельса, пишет, например, Базаров в очерках на шестьдесят седьмой странице, например его представление о чистом пространстве и времени, теперь уже устарели. Но еще бы! Взгляды материалиста Энгельса устарели, а взгляды идеалиста Персона и путонного идеалиста Маха суть самые новейшие. Курьёзнее всего тут то, что Базаров даже не сомневается в том, что воззрение на пространство и время, именно признание или отрицание их объективной реальности, могут быть отнесены к числу отдельных взглядов. в противоположность исходной точки меры созерцания, о которой говорится в следующей фразе у этого писателя. Вот вам наглядный образец эклектической нищенской похлёбки, о которой говаривал Энгельс, когда речь заходила про немецкую философию восьмидесятых годов прошлого века. Ибо предполагать исходную точку материалистического мира созерцание Маркса и Энгельса, отдельному взгляду их на объективную реальность времени и пространства. Это такая же вопиющая бессмыслица, как если бы вы противоположили исходную точку экономической теории Маркса отдельному взгляду его на прибавочную стоимость. Оторвать учение Энгельса об объективной реальности времени и пространства, от его учения о превращении вещей в себе в вещи для нас, от его признания объективной и абсолютной истины, именно объективной реальности, данной нам в ощущениях, от его признания объективной закономерности причинности, необходимости природы Это значит превратить целостную философию в крошку. Базаров, как и все махисты, сбился на том, что смешал изменяемость человеческих понятий о времени и пространстве, их исключительно относительный характер с неизменностью того факта, что человек и природа существуют только во времени и пространстве. Существо же вне времени и пространства созданные поповщенной и поддерживаемые воображением невежественной и забитой массы человечества суть больная фантазия, выверты философского идеализма, негодный продукт негодного общественного строя. Может устареть и истареет с каждым днём учение науки о строении вещества, о химическом составе пищи, об атомах и электроне, но не может устареть истина, что человек не может питаться мыслями и рожать детей при одной только платонической любви. А философия, отрицающая объективную реальность времени и пространства, также нелепа, внутренняя гнила и фальшива, как отрицание этих последних истин. Ухищрения идеалистов и агностиков также, в общем и целом, лицемерны, как проповедь платонической любви фарисеям. Чтобы иллюстрировать это различие между относительностью наших понятий о времени и пространстве и абсолютным в пределах гносеологии противоположением материалистической и идеалистической линии в данном вопросе приведу ещё характерную цитату из одного очень старого и очень чистого эмпириокритика, именно Юмиста Шульце Энезидома, писавшего в 1792 году: "Если заключать от представлений к вещам вне нас, Ну, то тогда пространство и время суть нечто действительное вне нас, и существующее реально, ибо бытие тел можно мыслить только в существующем пространстве, а бытие изменений только в существующем времени. Именно так, решительно отвергая материализм и малейшую уступку ему, последователь Юма Шульце в 1792 году обрисовывает отношение вопроса о пространстве и времени к вопросу об объективной реальности вне нас. Именно так, как материалист Энгельс обрисовывает это отношение в 1894 году. Последнее предисловие Энгельса к антидюренгу помечено двадцать третьим мая. Это на тысяча восемьсот девяносто четвертого года. Это не значит, чтобы за сто лет не изменились наши представления о времени и пространстве. Не собран был громадный новый материал о развитии этих представлений. На каковой материал якобы в опровержении Энгельса. указывают и Ворошилов Чернов и Ворошилов Валентинов. Это значит, что отношение материализма и агностицизма как основных философских линий не могло измениться, какими бы новыми кличками ни ощегалили наши махисты. Равнёхонько ничего, кроме новых кличек. не прибавляет к старой философии идеализма и агностицизма и Богданов, когда он повторяет рассуждение Геринга и Маха относительно различия пространства физиологического и геометрического или пространства чувственного восприятия и абстрактного пространства. Эмпирио-манизм, том первый, двадцать шестая страница. То он целиком повторяет ошибку Дюринга. Одно дело вопрос о том, как именно при помощи различных органов чувств человек воспринимает пространство, и как путём долгого исторического развития вырабатываются из этих восприятий абстрактные понятия пространства. Совсем другое дело вопрос о том, соответствуют ли этим восприятиям и этим понятиям человечества объективная реальность. независимое от человечества этого последнего вопроса, хотя он есть единственный философский вопрос, Богданов не заметил под грудой детальных исследований, касающихся первого вопроса, и потому не сумел ясно противопоставить материализм Энгельса тутанницы Маха. Но время как и пространство есть форма социально согласования опыта различных людей. Там же страница 34. Их объективность есть общезначимость. Там же это сплошная фальшь. Общезначима и религия, выражающая социальное согласование опыта большей части человечества. но ученияю религии, например, о прошлом земли и о сотворении мира, не соответствует никакой объективной реальности. Учение науки о том, что земля существовала до всякой социальности, до человечества, до органической материи, существовала в течение определённого времени в определённом по отношению к другим планетам пространстве. этому учению, хотя оно также относительно на каждой ступени развития науки, как относительно и каждой стадии развития религии, соответствует объективная реальность. У Богданова выходит, что к опыту людей и к их познавательной способности приспосабливаются разные формы пространства и времени. На самом деле, как раз наоборот. Наш опыт и наше познание все более приспосабливаются к объективному пространству и времени, все правильнее и глубже их отражая. Часть шестая. Свобода и необходимость. На странице сто сороковой и сто сорок первой очерков. Луначарский приводит рассуждения Энгельса в Антидюринке по этому вопросу и вполне присоединяется к поразительной по отчётливости и меткости характеристики дела Энгельсом на соответствующей дивной странице указанного сочинения. Луначарский говорит: "Дивная страница религиозной экономики". Скажу так, рискуя вызвать улыбку нерелигиозного читателя, каковы бы ни были ваши благие намерения, товарищ Луначарский, ваши заигрывания с религией вызывают не улыбку, а отвращение. В первом издании книги вместо слов вызывают не улыбку, а отвращение было напечатано вызывают не только улыбку. После просмотра корректуры Ленин предложил Ульяновой Елизаровой исправить это место или указать в опечатках. Поправка Ленина была напечатана в перечне важнейших опечаток, приложенном к первому изданию книги. Дивного тут действительно много. И не всего более дивно, что ни Луначарский, ни куча других махистов, желающих быть марксистами, не заметили генеалогического значения рассуждения Энгельса о свободе и необходимости. Читать считали и переписать, переписали, а что к чему не поняли. Энгельс говорит: Гегель первый правильно представил соотношение свободы и необходимости. Для него свобода есть познание необходимости. Слепая необходимость лишь поскольку она непонята. Не в воображаемой независимости от законов природы заключается свобода, а в познании этих законов и в основанной на этом знании возможности планомерно заставлять законы природы действовать для определённых целей. Это относится как к законам внешней природы, так и к законам управляющим телесным и духовным бытием. самого человека два класса законов, которые мы можем отделять один от другого, самое большее в нашем представлении это не учение в действительности. Свобода воли означает, следовательно, ничто иное, как способность принимать решения с осознанием дела. Таким образом, чем свободнее суждение человека по отношению к определённому вопросу, С тем большей необходимостью будет определяться содержание этого суждения. Свобода состоит в основанном на познании необходимости и природы господстве над нами самими и над внешней природой. Страница сто двенадцатая, сто тринадцатая пятого немецкого издания. Смотри Фридрих Энгельс "Анти-Дюринг". Издание одна тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года, страница сто седьмая. Разберем на каких гносеологических посылках основано все это рассуждение. Во-первых, Энгельс признает с самого начала своих рассуждений законы природы, законы внешней природы, необходимость природы. то есть всё то, что объявляют метафизикой мах авинариус пеццольти и компания. Если бы Луначарский хотел подумать хорошенько над дивными рассуждениями Энгельса, то он не мог бы не увидеть основного различия материалистической теории познания от агностицизма и идеализма. отрицающих закономерность природы или объявляющих её только логической и так далее и тому подобное. Во-вторых, Энгельс не занимается вымучиванием определений свободы и необходимости тех схоластических определений, которые всего более занимают реакционных профессоров вроде Авинариуса и их учеников вроде Богданова, Гегель берёт познание и волю человека с одной стороны, необходимость природы с другой, и вместо всякого определения, всякой дефиниции, просто говорит, что необходимость природы есть первичная, а воля и сознание человека вторичные. Последние должны неизбежно и необходимо должны приспосабляться к первой. Энгельс считает это до такой степени самоочевидным, что он не теряет лишних слов на пояснение своего взгляда. Только российские махлисты могли жаловаться на общее определение материализма Энгельсом. Природа первична, сознание вторично. Вспомните недоумение Богданова по этому поводу и в то же время находить дивным и поразительно метким одно из частных применений Энгельсом этого общего и основного определения. В третьих, Энгельс не сомневается в существовании слепой необходимости; он признает существование необходимости, не познанной человеком. Это яснее ясного видно из приведенного отрывка. А между тем, с точки зрения махистов, каким образом может человек знать о существовании того? чего он не знает знать о существовании непознанной необходимости разве это не мистика не метафизика не признание фетишей и идолов не континская непознаваемая вещь в себе Если бы махисты вдумались, они не могли бы не заметить полнейшего тождества рассуждения Энгельса о познаваемости объективной природы вещей и о превращении вещи в себе в вещь для нас с одной стороны, и его рассуждений о слепой, непознанной необходимости с другой. Развитие сознания у каждого отдельного человеческого индивида и развитие коллективных знаний всего человечества на каждом шагу показывает нам превращение непознанной вещи в себе в познанную вещь для нас, превращение слепой, непознанной необходимости, необходимости в себе, в познанную необходимость для нас. Гносеологически Нет, решительно никакой разницы между тем и другим превращением, ибо основная точка зрения тут и там одна, именно материалистическая признание объективной реальности внешнего мира и законов внешней природы, причём и этот мир, и эти законы вполне познаваемы для человека, но никогда не могут быть им познаны до конца. Мы не знаем необходимости природы в явлениях погоды, и постольку мы неизбежно рабы погоды, но не зная этой необходимости, мы знаем, что она существует. Откуда это знание? Оттуда же, откуда знание, что вещи существуют вне нашего сознания и независимо от него именно из развития наших знаний. которое миллионы раз показывает каждому человеку, что его незнание сменяется знанием, когда предмет действует на наши органы чувств, и наоборот, знание превращается в незнание, когда возможность такого действия устранена. В четвёртых, в приведённом рассуждении Энгельс явно применяет солиталитальный метод в философии. То есть делает прыжок от теории к практике. Ни один из тех ученых и глупых профессоров философии, за которыми идут наши махисты, никогда не позволяет себе подобных позорных для представителя чистой науки прыжков. У них одно дело теория познания, в которой надо Как-нибудь похитрее словесно состряпать дефиниции, и совсем другое дело практика. У Энгельса вся живая человеческая практика врывается в самое теорию познания, давая объективные критерии истины. Пока мы не знаем закона природы, он существуя и действуя помимо вне нашего познания делает нас рабами слепой необходимости. раз мы узнали этот закон, действующий, как тысячи раз повторял Маркс, независимо от нашей воли и от нашего сознания, мы господа природы. Господство над природой, проявляющее себя в практике человечества, есть результат объективно верного отражения в голове человека явлений и процессов природы. Есть доказательство того, что это отражение в пределах того, что показывает нам практика, есть объективная, абсолютная, вечная истина. Что же мы получаем в итоге? Каждый шаг в рассуждении Энгельса, почти буквально каждая фраза, каждое положение построены всецело и исключительно на гносеологии диалектического материализма на посылках, бьющих в лицо всему махистскому вздору в телах, как в комплексах ощущений, об элементах о совпадении чувственного представления с вне нас существующей действительностью и прочее и тому подобное и прочее. Ни капельки не смущаясь этим, махисты бросают материализм, повторяют: "Аля Берман из тоскенной пошлости про диалектику и тут же рядом принимают с распростёртыми объятиями одно из применений диалектического материализма. Они черпали свою философию из эклектической нищенской похлёбки, и они продолжают угощать читателя таковой же. Они берут кусочек агностицизма и чуточку идеализма у Маха. соединяя это с кусочком диалектического материализма Маркса, они лепят, что эта крошка есть развитие марксизма. Они думают, что если Мах, Авинариус, Питцоль и все прочие их авторитеты не имеют ни малейшего понятия о решении вопроса о свободе и необходимости гегелем и марксом, то это чистейшая случайность. Ну просто-напросто не прочитали такой-то странички в такой-то книжечке, а вовсе не в том дело, чтобы эти авторитеты были и остались круглыми невеждами. Это носительно действительно вы прогресса философии в XIX веке. Были и остались философскими абскурантами. Вот вам рассуждение одного такого абскуранта, ординарнейшего профессора философии в Венском университете. Мах. Правильность позиции детерминизма или индетерминизма не может быть доказана. Только законченная или доказанно невозможная наука могла бы решить этот вопрос. Речь идёт тут о таких предпосылках, которые мы вносим в рассмотрение вещей, смотря по тому, приписываем ли прежним успехам или неудачам исследования более или менее значительный субъективный вес. Но во время исследования всякий мыслитель по необходимости является теоретически детерминистом. Познание и заблуждение. Второе немецкое издание, страницы 282-283. Разве это не абскурантизм, когда чистая теория заботливо отгораживается от практики? Когда детерминизм ограничивается областью исследования, а в области морали общественной деятельности во всех остальных областях, кроме исследования, вопрос предоставляется субъективной оценке. В моём кабинете говорит учёный педант: "Я детерминист, а о том, чтобы философ заботился о цельном охватывающем и теорию и практику мира созерцании, построенном на детерминизме, нет и речи". мах говорит о пошлости потому что теоретический вопрос о соотношении свободы и необходимости совершенно ему не ясен всякое новое открытие вскрывает недостатки нашего знания обнаруживает до сих пор незамеченный остаток зависимости превосходно этот остаток и есть вещь в себе которую наше познание отражает всё глубже Ничего подобного. Таким образом, и тот, кто в теории защищает крайний детерминизм, на практике неизбежно должен оставаться индетерминистом. Ну вот и поделились полюбовно. Мах в механике. Религиозные мнения людей остаются строго частной вещью, пока они не пытаются ни навязать их другим людям, ни применять к вопросам, относящимся к другой области. Страница четыреста тридцать четвертая. французского перевода. Теорию профессорам, практику теологам. Или в теории объективизм, то есть стыдливый материализм, в практике субъективный метод в социологии. Примечание. Субъективный метод в социологии антинаучный идеалистический подход к историческому процессу. который отрицает объективные закономерности общественного развития, сводит их к произвольной деятельности выдающихся личностей. В 30-40-е годы XIX -го века сторонниками субъективной школы в социологии были молодые гегельянцы: Бауэр, Штраус, Штирнер и другие, объявившие народ не критической массы, которая слепо следует за критически мыслящими личностями. Маркс и Энгельс в Светом семействе, Немецкой идеологии и других работах подвергли глубокой и всесторонней критике взгляды молодых гигилянцев. В России представителями субъективного метода в социологии. выступили во второй половине XIX века либеральные народники Лавров, Михайловский и другие отрицавшие объективный характер законов развития общества и сводившие историю к деятельности отдельных героев выдающихся личностей субъективисты рассуждали именно так писал Ленин в 1894 году что Вследствие громадной сложности социальных явлений и разнообразия их нельзя изучать эти явления, не отделив важные от неважных, и для такого выделения необходима точка зрения критически мыслящей и нравственно развитой личности. Сочинение. Пятое издание том первый страницы четыреста двадцать девятое. Субъективный метод широко используется реакционной буржуазной философией, социологией и историей для фальсификации закономерностей общественного развития, для борьбы против марксистско-ленинской теории, раскрыв полную несостоятельность субъективно-идеалистического направления в социологии. Марксизм-ленинизм создал подлинно научное целостное учение о развитии человеческого общества, о решающей роли народных масс в истории и о значении деятельности отдельной личности. Что этой пошлой философии сочувствуют русские идеологи мещанства, народники от Лисевича до Чернова, это неудивительно, что люди, желающие быть марксистами, влеклись подобным вздором, стыдливо прикрывая особенно нелепые выводы Маха, это уже совсем печально. Но по вопросу о воле Мах не ограничивается путаницей и половинчатым агностицизмом, а заходит гораздо дальше. Наши ощущения голода, читаемые в механике, не отличаются по существу от стремления серной кислоты к цинку. Наша воля не так уже отличается от давления камня на его подпорку. Мы окажемся таким образом ближе к природе, то есть при подобном взгляде, не нуждаясь в том, чтобы разлагать человека на непостижимую груду туманных атомов или делать из мира систему духовных соединений. Страница четыреста тридцать четвертая французского перевода. Итак. не нужно материализма, туманные атомы или электроны, то есть признание объективной реальности материального мира. Не нужно такого идеализма, который бы признавал мир инобытием духа, но возможен идеализм, признающий мир волей. Мы выше не только материализма, но и идеализма какого-нибудь Гегеля. но мы не прочь покетничить с идеализмом в духе Шпенгауэра. Наши махисты, напускающие на себя вид оскорблённой невинности при всяком упоминании о близости Маха к философскому идеализму, предпочли и здесь просто умолчать об этом щекотливом пункте. А между тем в философской литературе трудно встретить изложение взглядов Маха, в котором бы не отмечалась его склонность к виленс метафизик, то есть к волюнтаристическому идеализму. На это указывал Бауман. Архив систематической философии, это 1898 год, второй том, страница 63. Примечание редакции. Статья о философских воззрениях Маха. и возражавший ему махист клейн петер не опровергал этого пункта и заявлял что мах конечно ближе к канту и беркли чем к господствующему в естествознании метафизическому эмпиризму то есть стихийному материализму там же страница 87 на это указывает и бехер отмечающий что если мах в одних местах признает волюнтаристическую метафизику, в других отрекается от нее, то это свидетельствует лишь о произвольности его терминологии. На деле близость Маха к волюнтаристической метафизике несомнена. Эрих Бэхер, Философские взгляды Эрнста Маха в философском обозрении, том четырнадцатый. это на 1905 год страницы 536, 546, 547, 548. Примечание редакции. Примесь этой метафизики, то есть идеализма к феноменологии, то есть агностицизму, признаёт и Люка. Но то же самое указывает Вундт, что Мах феноменалист не чуждый волюнтаристического идеализма, это констатируют и руководство по истории новейшей философии Ибервега Гейнса. Учебник истории философии, том четвертый, девятое издание, Берлин, одна тысяча девятьсот третий год, страница двести пятьдесятая. Примечание редакции. Одним словом, эклектицизм Маха и его склонность к идеализму ясны для всех. кроме разве русских махистов